Глава 5. Ник Монтегю смотрел в окно такси на ранний утренний туман. Машины ехали к Лондону по трассе М4 сплошной полосой, бампер к бамперу. Хотя часы показывали ещё только начало восьмого. Ник поёжился, впервые за последние 10 лет ощутив холод английской осени. В перте сейчас как раз началась весна с комфортной тёплой температурой воздуха. Когда они въехали в центр Лондона, Ник мгновенно ощутил напряжённый такт столичной жизни, совершенно не похожий на спокойную атмосферу Перта. Радоуясь и тревожась в равной мере, Ник понимал, что ему придётся вновь привыкать к такому життю. Он радовался и тому, что решил заехать сначала сюда, прежде чем возвращаться в Саут-Уолд. Не назвав матери точного дня приезда, он намеревался провести какое-то время в Англии, занимаясь своими делами. и ему не хотелось, чтобы она понапрасну ждала его возвращения. До встречи с ней ему нужно было принять кое-какие решения. В последние несколько месяцев, впервые со времени прибытия в Перд, он вдруг осознал, что соскучился по Англии. Возможно, поначалу его полностью поглотилось стремление обустроиться в новой стране и создать свой бизнес. В конечном итоге он преуспел и теперь владел процветающим антикварным магазином на левом берегу, и арендовал прекрасную квартиру в районе Пепперминт-Гроув с видом на водозалива Географ. Ник признавал, что, возможно, все получилось у него слишком легко. Ему повезло попасть в Перд во время бурного роста этого города, когда там собралась группа богатых молодых бизнесменов, и благодаря отсутствию конкуренции в качественном антикварном деле Ник заработал там гораздо больше денег, чем мог бы заработать в Англии. Ник пытался наслаждаться собственным успехом, сознавая, однако, что ему необходимо найти для себя новые испытания. Он поиграл с идеей открытия филиалов в Сидне и Мельбурне, но расстояние между этими городами затрудняло реализацию, особенно когда дело доходило до поставок мебели. Кроме того, он уже заработал деньги и опыт для перехода в деловую элиту и понимал, что если не приобщиться к ней сейчас, то уже не приобщиться никогда. Проще говоря, это означало возвращение домой. И он решил потратить какое-то время в Лондоне на изучение конъюнктуры антикварного рынка. Посетить некоторые первоклассные распродажи и заглянуть в пару магазинов в Западном Лондоне, которые он отыскал в интернете. Ему также хотелось понять, как он будет чувствовать себя, вернувшись в Англию. Если же на родине ему будет некомфортно, то, возможно, стоит отправиться в Нью-Йорк. Вот мы и прибыли, приятель. Вот он ваш шестой дом на Гордан Плейс. Спасибо, сказал Ник, расплатившись с водителем. Тот укотил дальше, а Ник потащил свой чемодан к входной двери увитого глицинией таунхауса. Несмотря на то, что дома здесь находились всего в паре минут ходьбы от суматошной Тенчинтон Хай Стрит, Ник осознал утончённое спокойствие этого шикарного жилого района. Дома Простоявшие здесь уже не одну сотню лет радовали глаз значительно больше, чем бесконечные небоскребы разраставшегося перта. Он поднялся к входной двери и позвонил в колокольчик. «Ник, старина, добрый день!» Схватив друга в медвежье объятие, Пол Лайнс Харви похлопал его по спине. «Дай-ка посмотреть на тебя!» «Да ты ни наюта не изменился!» «Да еще и шевелюру сохранил, в отличие от некоторых из нас!» Пол погладил плеш на своей макушке, подхватил чемодан Ника и занёс его в прихожую. «Ник!» Его вновь заключили в объятия на сей раз Джейн, жена Пола, высокая, грациозная блондинка с идеально гармоничными чертами лица, чьи фотографии когда-то украшали обложку журнала Vogue. «Ты глянь, дорогуша! Разве он не в прекрасной форме?» Риторически спросил Пол, проводя Ника по узкому коридору на кухню. Безусловно, он прекрасен. Должно быть, именно сёрфинг помогал ему поддерживать стройность. А я всё пытаюсь посадить полную диету, но он выдерживает её денёк-другой, а потом опять наслаждается пудингами. Посетовала Джейн, нежно целуя в плешь своего маленького и несомненно полного мужа. То, что мне не дали в росте, я решил компенсировать в объёме, со смехом заявил Пол. Может, просто пристрастился к сладкой жизни. Небрежно произнёс Ник, вальяжно сидя за столом и закинув ногу на ногу. "Должен признать, последние несколько лет дела идут весьма прилично. А куда деваться? Надо же обеспечивать мою старушку Михами и драгоценностями". "Да уж, деваться ему некуда", согласилась Джейн, включив чайник. "Едва ли, дорогуша, вышло за тебя из-за потрясающей внешности". "Кофе, Ник?" "Да, пожалуйста", ответил Ник. С восхищением окинув взглядом длинные, затянутые в джинсы ноги Джейн и подумав в очередной раз, что при полнейшем несочетании физических данных его старейший друг и Джейн создали крепчайшую из известных ему семей. Они служили идеальным дополнением друг друга. Пол, аристократичный торговец с произведениями искусства и элегантная и практичная Джейн, обладавшая тем хладнокровием, что уравновешивало ее легко возбудимого мужа. они обожали друг друга». «Ты сильно встал?» — спросила Джейн Ника, поставив перед ним кофе. «Изрядно», — признался Ник. «С удовольствием вздремнул бы пару часов, если вы не возражаете». «Разумеется, не возражаем, только прости, Ник. К сожалению, у нас сегодня вечером званый ужин. Мы запланировали его еще до того, как узнали о твоем приезде», — извинилась Джейн. «Нам хотелось бы, чтобы и ты присоединился к нам, если успеешь отдохнуть». но если не сможешь, то не беспокойся. Я бы присоединился к твоему месту. В списке гостей клёвая тёлка, подал голос пол. Прилестница из тех старых добрых времён, когда Джейн дефилировала по подиумам. Подозреваю, что ты там так и не женился. Верн. Вечный холостяк это про меня, пожав плечами, признался Ник. Ну, с твоим загаром «Отдохнуть тебе удастся не больше двадцати четырех часов, а потом все свободные красотки начнут резвонить в нашу дверь», с видом пророчицы пообещала Джейн. «Ладно, скорая должна убегать. Днем у меня съемка, а я еще не подыскала туфли для модели». Бросив несколько лет назад работу фотомодели, Джейн теперь трудилась в качестве стилиста и, судя по электронным письмам, Пола стала весьма востребованной на этом поприще. Словом отдыхай и постарайся накопить сил к вечеру. Нам не помешал бы ещё один мужчина. Немного помассировав Нику плечи, Джейм поцеловал его уже в губы и исчезла из кухни. "Да, пол повезло тебе чертяка", усмехнулся Ник. "Джейн просто великолепна. Довольно да вы оба выглядите такими же счастливыми, как 10 лет назад". "Правда? А мне повезло", согласился Пол. Но семейная жизнь, старина, не бывает без проблем, и у нас они есть, как у всех прочих. Неужели? А по виду не скажешь? Не скажешь. Но ты, возможно, заметил, что в доме не слышно топота детских ножек. Уже лет шесть мы стараемся, но безуспешно. Я не знал, Пол. Сочувствую. Ну, нельзя же иметь все, верно? Полагаю, Джейни, как женщина, воспринимает это тяжелее, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Уж чего мы только не пробовали, прошли все тесты и две процедуры КУ. И позволь мне сказать, если есть противоядие от секса, то это должно быть эта самая процедура. Есть нечто обескураживающее в том, что приходится заниматься им по заказу, в определённый день и в определённое время. Да уж, могу представить. Во всяком случае, мы решили завязать с нашими честными попытками. Они создавали жуткий напряг в семейной жизни. Дженни, кажется, вполне довольна своей карьерой. Да и я уже летаю относительно высоко. Какие-то интересные находки. Ник сразу ухватился за возможность сменить тему, что очевидно хотелось и пол. Только Каналетто. Джованни Антонио Каналь, известный также под именем Каналетто, 1697-1768. Итальянский художник, глава венецианской школы ведотистов. мастер городских пейзажей в стиле академизм, с которым я столкнулся во время моих поездок, небрежно сообщил он. Получил за него хорошую цену, как можешь себе представить. Это означает, что я уже решил проблему с нашими пенсиями. И теперь всё, что мы зарабатываем, можно пускать на развлечения. Ладно, у тебя это как дело. Хорошо. Ну, в финансовом отношении в любом случае Хотя я пока ещё ищу своего каналетта, усмехнувшись, пошутил Ник. Кстати, я тут нашёл пару приличных мест для магазина. По-моему, они отлично подойдут тебе, если решишь открыться в Лондоне. А уверен, тебе известно, что антикварный рынок пережил некоторый спад из-за всех этих увлечений нержавейкой и прочими модернистскими изысками. Однако в ту манере рецессии, нервной рыночной обстановке, Люди возвращаются к покупке того, что, как они надеются, надолго сохранит свою ценность. В наши дни, благодаря появлению множества телепрограмм на эту тему, народ стал чертовски ушлым. Готов платить большие деньги за качественный товар, зато всякий хлам стало сбывать труднее. Это хорошие новости, поскольку я собираюсь влезть на вершину этого рынка, как в те годы, Когда я начинал дела в Саут-Уолде, сказал Ник, подавив зевок. Извини, Пол. Длинная дорога меня вымотала. Глаза уже сами закрываются. В самолёте почти не спал. Ясно, ясно. Поднимайся наверх. И отдыхай. Мне, полагаю, пора появиться на Корк-стрит. Корк-стрит улица в фешенебельном районе Мейфер на западе Лондона, со множеством галерей современного искусства. Сказал Пол, опять хлопнув Ника по спине. Рад, что ты вернулся, старина. И ты знаешь, что можешь оставаться у нас сколько захочешь. Спасибо, Ник встал. Серьёзно, я очень признателен, что ты пригласил меня пожить у вас. К тому же, мне нравится и сам дом. Он сделал широкий жест. Он такой английский. Я соскочился по старой архитектуре. Ты прав. Тебе постелили в гостевой спальне на верхнем этаже. приятных снов. По трём лестничным пролётам Ник затащил свой чемодан наверх и открыл дверь спальни в мансарде. Как и во всём доме, обстановка здесь оказалась эклектичной, но уютной. А большая латунная двуспальная кровать с кружевным покрывалом выглядела на редкость заманчиво. Не раздеваясь, Ник упал на кровать и тут же погрузился в сон. Он проснулся, когда за окном уже стемнело, отругав себя за то, что не поставил будильник. Он включил свет и обнаружил, что уже почти шесть часов вечера, а значит, у него оставалось мало шансов уснуть и ночью. Открыв какую-то дверь, Ник обнаружил за ней кладовку, а следующая дверь, как оказалось, вела в маленькую, но хорошо оборудованную душевую. Он вытащил из чемодана чистую одежду, принял душ и побрился. Минут через двадцать он спустился на первый этаж и, зайдя на кухню, увидел, что Джейн в домашнем халате нарезает грибы и перцы. Привет, Соня. Ну, как? Тебе уже лучше? Да, хотя заранее извиняюсь, если теперь не буду спать ночью, забалтывая вас до 4:00 утра. Меня это устраивает. Ты же знаешь, какая я сама. Стащив кусок перца с разделочной доски, не попробовал его на зуб. Итак, тебе нравится новая работа? А ещё как? Гораздо больше, чем я могла подумать. Я начала ею заниматься, чтобы оказать услугу одному моему приятелю-фотографу. Честно говоря, просто хотела и заполнить время пока. В общем, мы с Полом всё надеялись на появление детей. Теперь это уже кажется нереальным, зато у меня появилась успешная карьера. Пол уже сказал мне, что у вас возникли некоторые трудности. Осторожно признал Ник. Проговорился. Джимсдохнул. Странно, ведь я раньше никогда не задумывалась о рождении детей. Более того, лет до 30 я делала все возможное, чтобы их у меня не было. Вот такая ирония судьбы. Я просто не думала. Джейн перестала резать грибы и невидящим взглядом уставилась в стену. Наверное, можно сказать, что это естественное право каждой женщины. Неприятности возникают только, когда осознанно начинаешь очень хотеть того, что не можешь иметь. Я вам искренне сочувствую, Джейн. Спасибо. Джейн откинула с глаз светлую волнистую прядь и вновь принялась за нарезку. Хуже всего, что я постоянно думаю, как ужасно по молодости обращалась с собственным телом, как все фотомодели, жила только на чёрном кофе и сигаретах. Но врачи же не сказали, что именно ты не можешь иметь детей. Нет. Мы относимся к проценту пар с неизвестной причиной. В любом случае, хуже уже позади. Мы смирились с тем, что наше гнёздышко останется пустым. Её уже прошла стадию рыданий при виде любой коляски с новорождённым. Ох, Дженни. Ник подошёл и обнял её. Ладно. Джейн быстро вытерла глаза. Расскажи лучше, Ник, как живёшь? Должно быть, за эти 10 лет у тебя появилась особая привязанность? Нет. Никого особенного. У меня были женщины, конечно, но, он пожал плечами. Никто из них не прижился. А знаешь же, как говорится? Однажды укушенный, ну и так далее. Английская пословица: однажды укушенный вдвойне пуглив, близко по смыслу к русской: погонная ворона куста боится. Послышался стук в входной дверь, и пол быстро пройдя по коридору, появился в кухне. Добрый вечер, милы Он нежно развернул к себе жену и поцеловал ее в губы. «Я только что приобрел прелестную маленькую камею. Мы, конечно, проведем исследование, но, думаю, это может быть сама леди Эмма Гамильтон, соблазнившая даже лорда Нельсона. Ник, дружище, как провел денек?» Эмма Гамильтон, леди Гамильтон, 1765-1815. Любовница британского вице-адмирала Горацио Нельсона, 1758-1805. Благодаря своим скандальным любовным интригам, красоте и художественному таланту леди Гамильтон стала в конце 18-го, начале 19-го века настоящей европейской знаменитостью. «Во сне», — хмыкнув, — ответил Ник. «А сейчас, прежде чем отдаться на вашу волю, мне необходимо заскочить в паб. Безумно хочу глотнуть первую пинту горького пива на английской земле. Я просто обязан удовлетворить эту жажду. Возвращайся к 8, Ник, крикнула Джей, удалявшемуся по коридору Нику. Вернусь, откликнулся он. Перейдя на другую сторону улицы и зайдя в паб, он устроился на барном стуле, а заказал пинту пенного пива и, сделав первый глоток, счастливо улыбнулся. Наслаждаясь пивом в атмосфере настоящего британского паба, Ник вдруг подумал, что меньше всего ему хотелось бы провести свой первый вечер в Англии за вежливыми застольными разговорами в совершенно незнакомой компании. Полчаса спустя, порадовав себя второй пинтой пива, Ник вышел из паба и отправился прогуляться по Кенсингтон-Чёрч-стрит, заглядывая по пути в многочисленные витрины элитных антикварных магазинов. Остановившись Он окинул взглядом дома. Сможет ли он прижиться здесь, покинуть солнечный курортный Перт с его потрясающим побережьем ради жизни в одном из самых безумных городов земли? Не говоря уже о погоде, проворчал Ник, почувствовав, что начал моросить дождь. Однако, разглядывая великолепный комод времён короля Георга, воссвещённый в витрине одного из антикварных магазинов, Ник подумал, что приживётся. «Ник, мы уже начали беспокоиться. Подумали, что тебя могли похитить, учитывая, сколько лет ты не бывал в мегаполисах. Проходи, знакомься». Джейн сама элегантность в кожаных брюках и шелковой блузке протащила его в гостиную. «Бокал шампанского?» «Почему бы нет?» Ник взял предложенный бокал и вежливо кивал, пока Джейн представляла его остальным гостям. Ник опустился на диван рядом с привлекательной брюнеткой и, Женой, если он правильно запомнил, стареющего двойника Ронни Вуда, который беседовал с Полом. Рональд Дэвид, Ронни Вуд, 1947-й, британский музыкант цыганского происхождения, в первую очередь известный как участник группы Rolling Stones. Когда она начала задавать праздные вопросы о кенгуру и коалах, Ник почувствовал, что вечер грозит быть чертовски долгим. И хуже всего, что сбежать было невозможно. Раздался звонок в дверь, и Джейн отправилась встречать очередного гостя. Она вернула ей женщины, чья необычная красота заставила даже уставшего от жизни Ника заинтересованно оценить её. Высокая, с алебастровой кожей и роскошными, как на полотнах Тициана, волосами, он невольно продолжал смотреть на новую гостью, пока Джейн знакомила её с другими. Женщина выглядела так, словно сошла с флорентийской картины 15 века, облачённая в длинное зелёное бархатное платье с воротничком в стойке в китайском стиле и рядом крошечных перламутровых пуговиц. "Нек, познакомься с Тэйми Шоу. Одна из моих старейших подруг", сказала Джейн, вручив Тэйми бокал шампанского. Тэйми молчал. Она насмешливо посмотрела на Нейка своими большими зелёными глазами. Ник встал и протянул ей руку. Рад познакомиться с вами, Тэмми. Она только утром прилетела из Австралии, пояснила Джейн, когда Ник подвинул с освобождая место на диване и Тэмми села рядом с ним. Как же вы познакомились, с Джейн и Пол? спросил её Ник. «С Джейн: "Я встретилась много лет назад на своей первой съёмке. Она помогла мне освоиться, и с тех пор мы дружим". Так вы тоже фотомодель была? Анна кивнула, сделав глоток шампанского, и окинул взглядом комнату. Ник почувствовал исходящую от темы неприязнь и понял причину. К женщине с такой внешностью мужчины должно быть выстраиваются в очередь, стремясь облазнить её. Честно говоря, Ник понизил голос. Званый вечер не совсем то мероприятие, куда мне хотелось бы попасть в первый день по возвращении, поэтому простите. если мне не достают должной разговорчивости. Лично я вообще ненавижу такие вечера. Наконец, Тэмми одарила Ника легкой улыбкой, особенно когда вас приглашают символически в качестве незамужней женщины. Но Джейни моя ближайшая подруга, поэтому для нее я сделала исключение. А вы не? Живете в Лондоне? Нет, но я временно остановился у Джейны Пола. Где же вы познакомились с ними? — Я не знаю. С Полом я встретился в подготовительной школе, когда мне было всего девять лет. Я спас его от кочки хулиганов, которые пытались засунуть его головой в унитаз. Тогда мы и подружились. Ник с улыбкой взглянул на Пол, и с тех пор он не изменился ни на йоту. Но мне нравится осознавать, каких успехов он достиг в бизнесе, в то время как его ничего не достигшим одноклассникам в пору теперь мыть туалеты. Да, мальчики бывают чертовски жестокими, верно. Если бы у меня были дети, я никогда не отправила бы их в интернат. Все мои знакомые мужчины, жившие в школах-интернатах, похожены и терпелистам от подобных хулиганов. Ну, надеюсь, не все, мрачно улыбнулся Ник. К тому же, школы-интернаты вышли из тьмы средневековья. Может и так. тэй мы пожала плечами. А чем же вы теперь занимаетесь? вежливо поинтересовался Ник. Продаю винтажную одежду на рынке Porta Bella Road. Portobello Road, уличный рынок в Лондоне, известный своими антикварными лавками, расположенный на одноимённой улице. Правда? Ник недоверчиво глянул на неё, осознав, что его мнение о ней претерпело сейсмический сдвиг. Да, я обожаю винтажные вещи и долгие годы собирал их, а сейчас они стали пользоваться бешеным спросом. Как странно, ведь я тоже занимаюсь антиквариатом. «Не означает ли это, что мы оба предпочитаем смотреть скорее в прошлое, чем в будущее?» «Я никогда не думала об этом в таком разрезе», — ответила Тэмми, почесав нос. «Хотя, возможно, в этом есть смысл. Я всегда чувствовала, что родилась не в том веке». «А какого рода антиквариат вы продаете?» «Эклектичный, то есть никакой мрачной мебели. Я нахожу необычные вещи, и если мне они кажутся красивыми, то надеюсь, что они понравятся и другим людям». Кстати, как раз завтра я собираюсь на одну распродажу. Положил, знаете ли, глаз на ошеломляющую люстру из муранского стекла. Вы меня успокоили, потому что я покупаю только ту одежду, которую хотела бы носить сама. Ну и как она? Продается? Да, как ни странно. Однако, честно говоря, я становлюсь слишком старой, чтобы торчать за прилавком под холодным дождем воскресным январским днем. Не говоря уже о том, что такая погода не улучшает вид самой одежды, поэтому я начала подыскивать местечко под крышей. Хорошая идея, усмехнулся Ник. Я тоже его подыскиваю. Ну как, ребята, проголодались? А в столовую уже пора нужен, помахивая прихваткой, объявила стоявшая в дверях Джейн. Ник порадовался, что его посадили рядом с Тэми, помимо Волли, она очаровала его. А как же вы стали моделью? случайно. Она пожала плечами, накладывая себе на тарелку выставленные на стол угощения. Я изучала философию в Лондонском королевском колледже, продолжила она активно закусывая. Когда меня заметили в модельном агентстве при магазине Topshop на Оксфорд-Стрит. Признаюсь, я не ожидала, что задержусь на этой работе. Рассматривала её лишь как временную, хотела просто подзаработать, пополнив счёт своего студенческого гранта. «Ну, все-таки задержалась. Зато теперь я свободна, как вышедшая в тираж модель». «Едва ли», — откликнулся Ник, с удовольствием отметив ее здоровый аппетит. «Разве вам это не нравилось?» «Отчасти да, нравилось. Я имею в виду работу с некоторыми из лучших дизайнеров в лучших ателье мира. Но все-таки мир моды жесток, и я была рада избавиться от него и вернуться к реальности». Ваша реальность кажется мне прелестной. Спасибо. Вы знаете, не все модели безмозглые, нюхающие кокаин наркоманки. Неужели вы беспокоитесь, что вас могут принять за такую особу? прямо спросил Ник. Угадали, призналась она, и на шее и на воротникоме её платья проступил лёгкий румянец. А этот наряд из числа ваших винтажных запасов? Да, я купила его в благотворительном магазинчике, когда мне было 18. И с того дня пропала, на всю жизнь стала страстной поклонницей ретро-стиля. «Сложность в том», — задумчиво произнес Ник, «что следование своей страсти не всегда сопутствует богатству. В Перте у меня остался дом, полный любимых вещей, с которыми я просто не в состоянии расстаться». «Я понимаю, что вы имеете в виду», — согласилась Тэмми. «В моем гардеробе полно одежды, которую я просто не могу заставить себя продать». Ницше говорил, что наше желание чем-то владеть неизбежно уменьшается после обладания. Я стараюсь вспоминать об этой мудрости, выкладывая что-то любимое на продажу. Она улыбнулась. Неважно. Лучше расскажите мне о вашем бизнесе, добавила она, когда Джин подала на стол сочные стейки со свежей картошкой и зелёными бобами. Он не кратко описал свою карьеру, начиная с первого магазина и аукционного дома в Саут-Уолде. И до возможного возвращения в Лондон. Так вы прожили в Австралии полноценную жизнь, спросила Тэмми. Если вы спрашиваете, обзавёлся ли я женой и семьёй, то нет, не обзавёлся. А вы? Я уже говорила вам, что не замужем, напомнила Анна. Я сама и два помещаюсь в своём крошечном доме в Челси. Потратила на него все сбережения. Конечно, мне следовало купить дом с тремя спальнями, и... но вы влюбились именно в этот домишко. Расмеявшись, предположил Ник: "Точно. После ужина пол проводил гостей обратно в гостиную, где уже горел камин, изгнавший осенний холод. Вскоре Джейн появилась с подносом, нагруженным кофе и бренди. Ник заметил, что время движется к полуночи, и удивился, как быстро оно пролетело. Так почему же Ник вот так и не женились?" прямо спросила Тэмми. "Вот уж вопрос на засыпку", притянул он, наблюдая, как Джейн наливает им кофе. Наверное, я просто не создан для серьезных взаимоотношений. Или просто пока не встретил правильную серьезную особу, подмигнув ему, подхватила Джейн. Возможно. А теперь, Тэмми, могу я о том же спросить вас? И я дам вам такой же ответ, вздохнула Тэмми. Славное совпадение, изрек Пол, следуя за женой с Брэнди. Вы, очевидно, созданы друг для друга. Как жаль. Не сочтеть мне бестактной, но уже очень поздно. Тэми взглянула на часы. По возвращении домой меня ещё ждёт куча шитья. Анна встала. Ник, мне было так приятно поговорить с вами сегодня. Я надеюсь, вы найдёте в городе подходящее место для вашего бизнеса. Если ли в поисках вам попадётся что-то дешёвенькое, дайте мне знать, ладно? улыбнувшись, попросила Анна. Конечно. У вас есть телефон, чтобы я мог звякнуть? Хм. Да, он есть у Дженни. Покапу, сказала она, поцеловав его в обе щёки. Спасибо за чудесный вечер. Пойду за счёт твою жонюшку. До свидания, Ник. Теми покинула гостиную, а Пол присел рядом с Ником. Неужели как обычно ляпнул что-то не то? Сам знаешь, что ляпнул, но не переживай, попустика. Нет, буду переживать. Правда, ведь всё выглядело так, будто вы с ней действительно поладили. Она выглядит великолепно. И далеко не глупа к тому же. Мозги и красота — идеальное сочетание. То именно редкость оригинальна. И независима, — добавил Пол. Но ты ведь, по-моему, всегда любил трудности. Любил когда-то. Но сейчас я перекипел душой к своему делу. С его трудностями справляться гораздо проще. Через час разошлись и остальные гости. Ник помог Полу и Джейну братца, и они ушли спать. А Ник в одиночестве. Сидел перед горящим камином, подкрепляясь вторым бокалом бренди, в его голове невольно всплывал образ Теми, и он чувствовал возбуждение. Он попытался вспомнить, когда в последний раз женщина производила на него столь глубокое впечатление, и осознал, что такого не случалось с тех пор, как она и посмотреть, до чего та любовь довела его, до закрытия успешного бизнеса в Англии и бегства в поисках спасительного убежища на другую сторону планеты. Однако разве не обнадеживает сам факт того, что Теми удалось вновь затронуть его душу? Может, это означало просто то, что он наконец исцелился, и почему бы ему не увидеться с ней ещё разок? За последние 10 лет одиночество чертовски надоело. Он прожил так половину жизни, и если не хочет прожить в одиночестве до конца своих дней, нужно вновь открыть сердце для любви. С другой стороны, какой интерес он может представлять для такой женщины, как Анна? Естественно. Она могла выбрать кого угодно. Ник тяжело вздохнул. Он подумает об этом завтра. И тогда, если его чувства не остынут, позвонит ей. На следующий день, когда Ник спустился на первый этаж, Джейн уже работала на кухне. Добрый день. Оторвавшись от своего ноутбука, она оглянула на него. Хорошо спал? С возрастом я стал медленнее восстанавливать силы после дальних перелётов, ответил Ник, пожав плечами. Как ты относишься к омлету? Я как раз собиралась приготовить что-нибудь на обед. Я и сам могу приготовить. С сыром и ветчиной тебя устроит? Безусловно. Спасибо, Ник, кофе уже готов. Наливай себе сам. Мне просто нужно срочно закончить один фотоколлаж и отправить его в журнал. Прихлёбывая крепкий кофе, Ник бродил по кухне и собирал ингредиенты для омлета. Бросив взгляд на садик за домом, он заметил, как красиво поблёскивали под ярким сентябрьским солнцем роскошные цвета листьев тёмного пурпурового бука. И ему мгновенно вспомнился потрясающий цвет валластемии. Всё, дельце сделано, а заключила Джейн, закрывая ноутбук. Так же, как омлет, откликнулся Ник. выкладывая завтрак на тарелки. «Какая прелесть!» — похвалила Джейн Ника, поставившего в центр стола миску с зеленым салатом. «Может, тебе удастся при случае научить моего мужа разбивать яйца? Так он же всегда может попросить тебя что-то приготовить. А мне в одинокой жизни пришлось научиться готовить самому». «Верно, и научился ты бесподобно». «Так тебе понравилась вчерашняя вечеринка?» «Да». Хотя, если честно, я не успел толком поговорить с другими гостями. Естественно, я заметила. Джейн, поглядывая на Ника, положила себе немного салата. Ты ими обычно холодна с мужчинами по очевидным причинам, но с тобой она явно потеплела. Спасибо. Она удивительно красива. Должно быть, к ней пристают постоянно. Безусловно. Особенно надоедали в юности, когда она работала фотомоделью. Ты же знаешь, каким отвратительным бывает мир моды. В нём крутится множество эечных самцов. Вот она и выбрала для защиты роль снежной королевы, однако под этой маской скрывается очень милое иронимое существо. А у неё было много, угу, парней. Был, но мало. Один друг детства как раз крутился вокруг неё долгие годы. Но года 3 назад укатил на запад. Насколько мне известно, с тех пор она никого не воспринимает всерьёз. Понятно. Так ты хочешь позвонить ей? Я, возможно. А если ты дашь мне её номер? Да, при условии, что ты не разобьёшь ей сердце. С какой стати? Нахмурившись, просилник. Вчера вечером ты сообщил мне, что заделался за коренилом холостяком. Мне не хочется, Ник, чтобы теми стала просто очередной зарубкой на столбике твоей антикварной кровати. Ты имя достойна гораздо большего. Она не умеет скрывать своих чувств и на редкость наивна в отношении мужчин. Я понял тебя, Джейн. И уверяю, что сам пока не готов к интрижке. Меня ждет масса важных дел, но вообще-то я хотел бы еще разок увидеться с ней. Вчера определенно что-то произошло. Я заметила, как, впрочем, и все остальные гости. Джейн улыбнулась. Ладно, мне пора бежать на встречу, но я пришлю тебе её номер. Спасибо. Домыв да, посуду, Ник услышал рингтон своего мобильника и вытащил его из кармана джинсов. Привет. Вот номер Тэми. До вечера. Целую, Джейн. Ник добавил номер в свою адресную книгу и пошёл наверх, в выделенную ему спальню. Разумеется, он ничего не сказал Джейн, но прошедшей ночью, когда он наконец уснул, ему приснилась Тэми, меряя шагами комнату Ник размышлял о том, следует ли ему по временить пару дней со звонком, чтобы она не сочла его хищным самцом, как выразилась Джейн. Способен ли он выдержать пару дней? Нет. Ему хотелось увидеть Тейми немедлен. Заглянуть в её потрясающие зелёные глаза, коснуться восхитительных волос. Он уже успел соскучиться. Господи, Ник, что она с тобой сделала? Что бы то ни было, Несколько минут спустя Ник вытащил свой мобильный и набрал номер, присланный ему Джей.